Луи Фердинан Селин Путешествие на край ночи Роман Перевод с французского Москва Прогресс 1994 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Предисловие к русскому изданию Этот роман, вызвавший скандал в момент своего появления во Франции в 1932 году, способен шокировать и сегодняшнего читателя. Книга осуществила разрыв с прошлым. До наших дней донесла она интенсивность на разных уровнях эстетики насилия, которая ещё в большей степени проявилась в последующих книгах Селина. Путешествие на край ночи заставляет нас пересмотреть концепцию литературы, во всяком случае, отношение литературы с моралью, унаследованные нами от прошлого и зачастую консервируемые идеологической системой. Но даже если оставить в стороне вопрос о разрыве с прошлым и об эстетике насилия, эта книга прежде всего и бесспорно подлинное произведение искусства. Один из самых сильных и самых характерных романов первой половины века в Западной Европе. Что же касается художественных открытий в жанре романа, книга Сэлина не уступит здесь в значимости книгам Пруста и Джойса. Разрыв с прошлым проявляется прежде всего в языке. Путешествием на край ночи было отменено табу, тяготевшее во Франции более 3 веков. над народным языком, не допускавшимся в литературу. Начиная с XVII века, основание Французской академии датируется 1635 годом, социальные и политические институты Франции проводили в жизнь мысль о том, что единственным правильным французским является язык, изучаемый в школе, только на этом языке можно писать. Академия лингвисты, составители словарей, призваны были оберегать чистоту языка. Слова или речевые обороты, не входившие в систему этого французского, не просто игнорировали, их и уничтожали. Этот жёсткий остракизм не мешал однако жить и развиваться другому французскому, устному, народному, бытовому. и развивался он тем вольготнее, что за ним никто не следил, в то время как литературный язык был под постоянным наблюдением. И всё-таки то тут, то там, у Бальзака, Гюго, Золя, этот другой французский всплывал на поверхность, но только в узкой лексической сфере, в речи героев из народа, в устах которых он был как бы извинителен и оправдан необходимостью точно воспроизвести реальность. Переворот, совершённый Селином, заключался в том, что он разрешил своему рассказчику говорить на языке, производящем полное впечатление народного французского с самого первого слова. Началось это так до последнего Провокационность этой ситуации усилена ещё тем, что во второй половине романа читатель узнаёт, что рассказчик, который, кажется, с такой естественностью пользуется народным языком, является врачом, то есть по уровню образования и положению в обществе должен был бы говорить на правильном языке. Но именно образование, врачебная практика, да и весь жизненный опыт побуждают рассказчика вести речь совсем о других материях по сравнению с тем, о чём говорили раньше герои из народа. И он поразительным образом умеет выразить всё это на языке, считавшемся низким. Замысел автора, реализованный в сфере языка, имел определённо революционный характер. Это почувствовали и те, кого эксперимент возмутил, и те, кого он привёл в восхищение. 60 лет спустя после появления романа мы можем видеть, что язык его гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, не нарушая общей тональности, в народный язык вкраплены элементы, которые теперь мы легко вычленяем. Прежде всего, язык здесь не столько народный, сколько разговорный. Селин нашёл способ передать письменно логику и движение устной речи. Порядок слов, построение фразы не совпадают в устной и письменной речи. Ход мысли, форма её выражения зависят от той ситуации, когда она оформляется в слова, от личных реакций говорящего. Селин добивается основательно продуманной организации речи, вводя в предложение местоимения, которые дублируют тот же стоящее существительное, и вынося вперёд на самое значимое место слово наиболее важное для говорящего по содержанию и эмоциональному воздействию. Благодаря этому текст воспринимается как живая устная речь. В такой системе народные слова и обороты получают полноценное звучание. Таким образом, Селин сразу оставил далеко позади робкие попытки, предпринимавшиеся литературной школы и популистского романа ввести разговорную лексику и скопировать некоторые особенности произношения. Селин сразу взялся за главное: Если он совершил революцию, то именно окончательно отменив исключительные привилегии, которыми пользовался официально признанный французский язык. Одной книгой он блестяще продемонстрировал долго скрывавшуюся истину. Разговорный французский вполне пригоден для написания с начала до конца целого романа, для выражения всех мыслей и чувств, связанных истинами. со смыслением человеческого удела. Правильный французский отвергает не только простонародные слова и выражения. Он отвергает также все слова, обозначающие достаточно конкретные и грубовато определённые органы человеческого тела и его функции. Любой человек, любой носитель языка знает эти неприличные слова, например, обозначающие экскременты. Он может произносить их либо в узком кругу, либо про себя, но, соблюдая приличие, обычно воздерживается повторять их публично, и уж тем более писать. Вселин нарушает этот запрет. С его помощью литература перестаёт соблюдать условности, выходит за границы вежливости. В момент публикации романа о потреблении в нём этих слов вызвала скандал, а их не так уж много было в текст. В тот момент за деревьями не разглядели лес. Главная крамола была не в этих словах, а в открытии и включении в литературу обширной сферы языка, до сей поры презиравшегося. Языка, попирающего нормы приличия, языка, действительно приближенного к телу, но обнаруживающего и иные, не исследованные до той поры богатства выразительности и образности. 2 года спустя Андре Мальро, приехавший в Москву на первый съезд советских писателей, провозгласил, что для французской литературы основная проблема формы сейчас это возвысить разговорный язык до уровня стиля. В сфере художественного творчества все коды тесно связаны, неразделимы. отказавшись от языка, на котором до него обычно во Франции писали романы, Селин с неизбежностью поставил под сомнение наиболее характерные формы повествовательности. Традиция французского романа предполагает наличие таких существенных принципов, как ясность и уравновешенность конструкции с одной стороны, психологический анализ с другой. В путешествии на край ночи, значительно превысившим объём обычного французского романа, к тому же производящим впечатление, будто эпизоды следуют друг за другом без особой связи, просто поставлены впритык друг к другу, не осталось и следа от пресловутой уравновешенной конструкции. Ни одна ситуация не вытекает из предшествующей, общее в них только ощущение, что жить так невозможно. объединяют только движения увлекающие всех героев к финалу избежать которого невозможно к тому же рассказчик и не пытается какими-либо переходами сгладить непоследовательность напротив он её подчёркивает произвольно перенося своё внимание от одного персонажа к другому здесь выражена определённая оппозиция и выражено тем сильнее, что путешествие, если сравнивать со следующими романами Селина, отличается цельностью и продуманной конструкцией. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить первые слова романа. Началось это так: "А начались в тот день события, завершившиеся убийством Рабинзона в такси". Собственно, рассказ Бардамиу Это в известном смысле развёрнутая версия тех свидетельских показаний, которые на последней странице романа он даёт в комиссаariat полиции как очевидец преступления. В его рассказе есть определённая логика, и это естественно, поскольку он, как всегда в таких случаях, должен воссоздать то, что привело к финалу. Однако логика эта лежит не на поверхности, не на уровне фактов, Рассказчик, напротив, он как будто нарочно говорит то об одном, то о другом, безо всякой видимой связи. Романист словно специально хочет заслужить упрек в отсутствии стройной композиции. И этот упрек ему в 1932 году, конечно, был брошен. От госпожи де Лафайет до Морево, от Стендаля до Пруста, Французский роман всегда считал своей обязанностью дать психологический анализ, прежде всего, любви. В таком романе не только сюжет основан на постепенных или внезапных изменениях чувств героев, но в самом повествовании большое внимание уделяется описанию этих чувств, различным их нюансам, проявлению безотчётных реакций героев. Селин рвёт все нити связывающие с этой традицией. Так, например, касаясь отношений сына к матери, автор выдвигает идеи, опровергающие общепринятые, опровергающие некую психологическую схему, но делает это по ходу, в нескольких фразах, не затрудняя себя необходимостью развернуть контраргументы по отношению к той схеме. Больше того, описывая встречи героя с женщинами, автор идёт на перекор многовековой литературной традиции, прославлявшей любовь. Отношения Бардамиуса с Лолой, Мюзин или Софией могут быть названы как угодно, и только не любовью. Испытывая желания и удовольствия, героя обходится без переживаний. даже в таком особом случае, каким является связь с Молли, взаимная привязанность не похожа на любовь в традиционном значении слова. С её стороны это преданность, понимание, самоотречение, со стороны Бардамю лишь удивление и благодарность за проявление столь редких качеств. Что касается любовных объяснений, Селин подчиняет их своим особым правилам. восстанавливая диалог между Мадлон и Рвинзоном во время загородной прогулки в окрестностях Тулузы. Обычно возможностями фантастики французская литература всегда пренебрегала Конечно, можно вспомнить отдельные, редкие, друг с другом не связанные случаи, но они только ярче продемонстрируют дистанцию, которую установила по отношению к фантастике французская литература, особенно если её сравнить с другими литературами. После путешествия тем старательнее отмежёвывается от реализма, чем настойчивее привязывает его к реализму тематика романа и поэтому устремляется именно по этим почти нехоженым тропам фантастики. Солдат Робинзон, любыми средствами спасающий, как и Бардамю, свою шкуру, мог бы восприниматься как обычный персонаж среди всех прочих. даже последующие его встречи с бордамю могли бы быть мотивированы реалистически избрав противоположные решения многократно сводя робинзона с бордамю без всяких мотиваций как две равные вселенные селин превращает его в двойника то есть фигуру традиционного фантастического повествователя Когда это первое отступление от правдоподобия основы реализма читателем будет принято, он без труда воспримет и новый элемент фантастики, вводимый в произведение. Речь идёт о сцене хоровода призраков на площади Тертер. Так Селин вводит читателя в сферы весьма далёкие от традиционного французского романа. В дальнейшем в своём творчестве он будет посещать эти сферы не раз. Если бы Селин поставил под сомнение только художественные коды традиционной литературы, такого точного попадания в цель, каким явился этот роман, не получилось бы. Но одновременно автор подверг резкой критике общества, самоё эпоху. Шаг за шагом Селин заставляет своего героя испытать всё зло, которое может нести с собой определённое социальное устройство. сам исторический процесс во всех сферах в первую очередь в сфере политической но также и научной технической главное зло эталон всех других война тому кто не согласен воспринимать аргументы выдвигаемые правительствами чтобы оправдать войну эта кровавая бойня в которой миллионы людей убивают друг друга представляется верхом абсурда и кошмара Самое удивительное, что обществу удаётся подвести людей к смирению перед этим абсурдом и даже к забвению, не применяя при этом часто никакого насилия. Опыт Бордамю показывает, что увлечь идеей войны можно даже того, кому чужда патриотическая идеология. Для этого достаточно воинского парада или военного марша, ударяющего по нервам.